Ну что ж, дорогие друзья, еще раз добрый день. Продолжаем наши встречи и обсуждение проблем российской церковной истории и синодального периода. Значит, ну вот я говорил, что у нас там будут некие перестановки с темами, но, к сожалению, их не успели внести в расписание. Значит, мы немножко не будем сегодня обсуждать проблемы реформ, 60-х и 70 -х годов, потому что всё-таки она была некоторым таким итоговым рубежным моментом в жизни и России и церкви синодального 18-19 веков. А всё-таки мы, вернувшись от проблем культуры, собственно, к историческим сюжетам, поговорим о некоторых таких темах как своего рода о подготовительных темах к проблеме реформирования церкви в конце XIX века, и обсудим в этот раз проблему церковного образования, духовного воспитания вообще в истории XVIII-XIX веков, и посмотрим, как, насколько вообще система духовного образования В этот период оказалось, э, в принципе, одной из центральных тем для жизни Российской Церкви, за счет чего это вообще возникло, э, и насколько вообще тесно проблема церковного духовного образования была связана с э, самыми, казалось бы, простыми, э, обычными жизненными проблемами э, приходского духовенства в этот период – Да, с проблемами о том, сколько священник будущий будет там, не знаю, получать э, дохода от своего места, на какой приход он попадет, э, на ком он даже женится э, до того, как примет сан. Все это так или иначе оказал, оказывалось увязано с системой духовного образования. И в этом ее очень существенная специфичность для истории синодального периода. И для того, чтобы потом понимать, с чем работали в том числе попытки, в каком направлении предпринимались попытки реформ при Александре II, нам нужно это вот эту, эту проблему так сказать, почувствовать, по крайней мере, мы разобрать ее в деталях не сможем, но, по крайней мере, почувствовать мы ее должны. А, и это вот будет сегодняшняя наша тема. Следующая тема, видимо, мы с вами более подробно в декабре месяце поговорим о приходе. Вообще о приходской о развитии такого института, как православный приход в синодальный период, и, о, э, и здесь, проблема прихода вообще она очень многогранна. С одной стороны, это проблема прихода как организации, как общины, да, грубо говоря, да, то есть как проблема прихода как проблема прихожан. Как они организуются, как они э, взаимодействуют друг с другом, как они взаимодействуют с вышестоящими уровнями церковной власти, иприхиальным, допустим, и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, это проблема, собственно, приходского духовенства, опять же. Э, вот, как оно э, рекрутируется, как люди попадают в приходское духовенство, как э они проходят свое служение, насколько они зависимы или независимы от прихожан, как вообще строятся их взаимоотношения и так далее. <свят> вот, это будет тема нашей декабрьской встречи, соответственно. вот. Ну, а дальнейший план мы еще потом с вами тогда уточним. как я сказал, все эти наши вот эти вот беседы, которые вот у нас сегодня начнутся, они будут своего рода и подготовительными беседами к будущей теме церкви и великих реформ. Значит, и так сегодня, собственно, духовное образование. Духовное образование в России именно в синодальный период, в 18-19 веках, ну и начале 20-го, это понятно. Мы попытаемся сегодня с вами, не вдаваясь в особые детали, не рассматривая какие-то такие масштабные проекты преобразований реформ духовной школы которые создавались и осуществлялись в этот период мы посмотрим попытаемся представить с вами в целом как функционировала эта система и действительно как была связана с другими компонентами жизни в церкви с судьбой духовенства там отчасти с церковной наукой хотя это отдельная очень интересная тема и так далее тем более что многие исследователи и более мягко и даже и более критично относящиеся к истории синодального периода так или иначе все таки отмечают ту, тот момент что духовное образование система духовного образования в русской церкви 18, ну, в XIX собственном веке когда она сформировалась как законченная такая система она являлась своего рода такой эталонной, идеальной системой духовного образования для и, собственно, для России, и вообще она осознавалась и позднее, и в других странах, как своего рода пример, как образец для повторения, попыток подражания, какого-то осмысления, иногда критического, иногда менее критического и так далее. Собственно, когда духовные школы воссоздавались уже в условиях советского государства в 40 годы, было понятно, что так или иначе образцом выступали именно школы дореволюционные. Хотя первоначально от этого пытались отойти, пытались дистанцироваться от революционного примера, иерархи русские, русские, но прежде всего, собственно, государственная власть лично Сталин настаивал, чтобы все было как вот дореволюции если так сказать, как это было сказано в знаменитой беседе в сорок третьем году что если создавались институты но если у церкви будут пожелания то будут создаваться и академии которые собственно через несколько лет и были э, воссозданы эм, вот, поэтому это такой, э, как бы идеальная система э, с которой мы так или иначе пытаемся соотноситься и в советский период, и уже в современности, когда так основа ее возрождение духовного образования. Вместе с тем нужно понимать, что это как бы идеальность этой системы духовного образования в синодальный период не означала отсутствие ее изъянов, которых, которые четко достаточно понимали и современники, и те, кто находились внутри этих школ, те, кто в них преподавали, и даже там различные государственные деятели, которые потом, которые за ними наблюдали. <смех> наблюдали и пытались как-то их изменять, видоизменять в, в определенный период этого, этой истории. Но, собственно, все, давайте все по порядку. Итак, к началу синодального периода, то есть к началу XVIII века, русская церковь пришла фактически без системы духовного образования. Это вот такой очень важный момент. Ведь как э, происходило обучение духовенства э, как бы в допетровской Руси, а лучше сказать, даже э, до 17 века, то есть в 15-16 веках. Собственно, ведь, ведь поскольку э, духовенство фактически было открыто, открытой группой э, социальной, да, то есть в него, э, как правило, мог войти Любой э, представитель любого сословия, крестьянского, посадского или даже из служилых людей, то есть те, кто будет потом дворянами, мог стать, в принципе, священником, естественно, из монашествующих, э, да, но правда, монашествующих на приходы не посылали, Я, здесь речь идет только о приходском духовенстве, да, по приговору прихожан. Если обе стороны, и будущий кандидат, и сами прихожане устраивали обе стороны, то, соответственно, этот человек мог быть призван и поставлен на тот или иной приход. После того, как заключался такой своего рода устный или иногда письменный договор, этот человек отправлялся к епархиальному архиерею, где ему устраивался экзамен на грамотность и на знание богослужения, если он был недостаточен, то есть если человек оказывался недостаточен, как тогда говорили, то есть нужно было, плохо знал все это, его чуть-чуть учили при архиерейском доме, и после этого рукополагали. И, собственно, человек, который сдал архиерейский экзамен, он считался уже годным священником, и он шел и служил на местах. Понятно, что в этих условиях и условиях, в общем, не, не всеобщей грамотности населения э, найти квалифицированного священника было очень сложно. Э, не только прихожанам, но и архиереям. И вообще проблема э, не только вообще богословского какого-то уровня, а вообще элементарной грамотности духовенства для э, Руси средневековой была одной из самых острых, э, что, в общем, осознавали ведущие иерархии того времени. Да, то есть были довольно обычные случаи, когда, например, священник, даже сдавший архиерейский экзамен, не мог читать, не умел читать. А каким образом он служил? А он заучивал наизусть службу. Естественно, приятие со слуха. Естественно, при этой ситуации э, распространённость различных ошибок, э, причём ошибок, часто накапливавшихся годами, то, что и память ослабевала, и что он услышал неправильно, ну и так далее. А иногда он служил в каком-то отдалённом селе многие-многие э, годы, и там, ни, никогда из него не выезжая. Понятно, что это вообще всё была большая проблема. И э, она создавалась епископатом, И в качестве выхода тогда до 17 века ну и вообще до петровской руси одним из выходов из этой ситуации архиереи часто как бы предполагали что будет лучше если они будут выбирать как бы клириков будущих прежде всего из детей священников из детей белого духовенства Да, поскольку предполагалось, что действительно все-таки отец э, священник, как правило, если уж не выучит грамоте, то хотя бы э, научит правильно службе. Да, и вот э, такого рода э, как бы вот это вот, э, предпочтение детей духовенства оно исходило из совершенно таких прагматических соображений, да, что будет просто более грамотным поскольку, по крайней мере, грамотность или знание службы в его роду накапливается, грубо говоря. Вот. Это не означало, что и в 16-м, и в 17 веке не было людей со стороны. Наоборот, они были как раз. Но была некая тенденция, предпочтение. На протяжении всего 17-го века русские патриархи и ряд собственно митрополитов пытаются создать э, регулярную школу э, в московском патриархате, э, школу для духовенства, то есть регулярную, то есть как бы вот такую классическую школу, построенную на определенных принципах, программах э, на несколько лет с проживанием, да, ну, то есть вот все, что называется как бы семинарием, тогда это так не называлось, но вот об этом идет речь, Перв, причем тут э, надо сказать, что э, такого рода попытки И, как бы запрос на такого рода школу, он э, существовал как, собственно, внутри страны, так и за рубежом, потому что э, русская церковь была единственной церковью, которая э, в этот момент не находилась под э, тем или иным иноверным э, игом, да, или, э, так сказать, э, в Германской империи, соответственно, переходы находились под э, властью католических каких-то императоров в Австрии, в Австрии, да, допустим, в Турции, соответственно, это были мусульманские э -э, да, властители. Вот, и поэтому э, и весь православный Восток, то есть и греки, и румыны, э, и славяне отчасти смотрели на русскую церковь как на потенциальный вот, э, объект, где могут выучиться их священники, где могут выучиться их духовенство. Эм, поэтому такого рода запросы, И к русским патриархам, и к русским царям поступали как, так сказать, изнутри страны, так и со стороны, собственно, восточных иерархов. А, нужно сказать, что... Да, и поэтому попытки делались уже, например, при патриархе Иосифе в 30-е годы 17 -го века. В том числе, когда началась, собственно, книжная справа, книжное исправление и при иосифе и они начались еще до Никона, и потом при Никоне они были продолжены, соответственно, нужно было не только вопрос стоял не только в богословски образованных священниках, но и вообще в богословски образованных людях, которые способны квалифицированно проводить книжную справу. Да, то есть вопрос даже богословского образования в первой половине половинеемнадго века он отчасти был даже более приоритетен чем вопрос вообще широкого духовного образования Поэтому, но за отсутствием в общем то фактически подготовленных учительских кадров и ну, там, различных вну других внутренних, в том числе политических обстоятельств, регулярную школу создать, в общем, было практически невозможно, она не, не была создана. Хотя во второй половине 17 века были э, приглашены знаменитые э, братья-греки Сафройни и Айоники и Лихуды, которые, вот, собственно, в Московском Загоноспасском монастыре э, открывают такую первую регулярную школу, куда набирают, собственно, тогда даже без ограничений э, сословных, э, славяно-греко-латинская академия, куда м -м, просто открывается набор, э, где учат греческому, латыни, э, славянскому языку, да, прежде всего, в том числе отдельные богословские дисциплины вводятся, да, прежде всего, готовятся широко, достаточно э, в плане языков широко образованные. Люди, которые могут как быть потом священниками, да, так и вообще не вести какую-то научную деятельность. А, собственно, именно эта школа, которая получила толчок от братьев Лихудов, потом станет в том числе и прибежищем уже позже, не, на несколько десятилетий Михаила Васильевича Ломоносова, ну и других в том числе учеников. С лихудами была сложная история, потому что все утыкалось в средства. Средства отпускались исключительно епархиальной казной, то есть, да, собственно, от московских церковных властей зависели, если возникали какие-то разногласия, то, соответственно, это финансирование могло быть прекращено, и поэтому на определенном этапе лихудам пришлось перебраться там, из Москвы в Новгород, где как раз митрополит Иов очень активно продвигал вот, славяно-греческую школу. И как-то вот Новгород в первой четверти XVIII века был одним из таких мощных образовательных центров. Там школа была огромная, на, на тысячу человек, тоже восходящая к лихудам. Потом один из них опять вернулся в Москву э, и учил в так называемой типографской школе. Э, да, ну, то есть были вот такие вот разные э, перемещения. Но, по крайней мере, вот, считается, со, со школы лихудов мы можем вести некую такую линию, или, по крайней мере, пунктирную такую устраивать, линию, собственно, начала духовного, систематического духовного образования в Русской Церкви. Но был же еще один образовательный центр, центр просвещения на, так скажем, катонической территории Русской Церкви, который находился в юго, на юго-западе Руси, собственно, это был Киев. Киев, как мы помним, вообще Украина присоединяется к московскому царству. Только со второй половины 17 века, причем там же понятно, что присоединяется только левобережная Украина и, и в том числе Киев. Киев был, Киевский округ был единственным местом на правом берегу Днепра, которое вошло в состав московского государства и А там уже также с начала XVII века существовала такая братская школа, которая при митрополите Петре Могиле была преобразована в высшее, скажем так, учреждение, духовное учреждение Русской Церкви, Киевской митрополии тогда только, да, только ее, но которая за свой образец брала латинскую иезуитскую школу, латинские коллегии, и э, там был очень серьезный элемент латинского языка, латинских авторов, латинского богословия и общеобразовательных предметов, там, в том числе, например, буха, например там, математики и так далее. Э, в этом смысле система преподавания в московских греко-славянских школах братьев Лихудов, московской новгородской, и киевской латинской школы, она была существенно разнилась. Очень разные были, довольно серьезные в них были различия. И когда, собственно, объединение присоединение киевской митрополии произошло, к русской церкви, и когда э, нужно было выстра... понятно что нужно было выстраивать какую-то единую систему духовного образования, это было ясно уже и Петру, и Петру прилагал определенные усилия в этом направлении, оказалось, что эти две системы, киевская и московская, грубо говоря, вступают в довольно острый конфликт. Вступают в острый конфликт, который не сразу может быть разрешен. Не будем сейчас вдаваться в разные детали, за ними за этим конфликтом стояли чисто человеческие различные интересы и как бы, проявления в том числе например что киевляне, приезжавшие в москву ученые монахи в основном были выступали как патриоты своей киевской традиции, и, как правило, это косо смотрели на то, что делалось тут в Москве или в Новгороде до них. Это тоже было основанием для определенного конфликта. И эм, в кон, э, в, так или иначе, фактически, э, учитывая, что и архиереи, при Петре в основном поставлялись на русские кафедры именно из украинцев, в первой, третьей, восемнадцатого века фактически в русском церковном образовании победила киевская латинская ученость, киевская латинская школа. Тогда, может быть, только отчасти вот, как бы грека, Славяно-греко-латинские такие корни теплились только еще в Москве, в, значит, в Московской семинарии, в Законоспасском монастыре и в Новгороде. Остальные школы, которых было основано в первой, третьей, первой половине XVIII века, их было довольно много, Они, две школы было в петербурге э, значит, несколько школ было шко была в ростове в Вологде, в других городах все они так или иначе строились по э, латинскому образцу крен на латинскую ученость язык и богословие был очень серьезной э, и э, вот это была такая вот как бы лицо э, духовной школы э, первой половины XVIII века При этом по-прежнему в основном все школы зависели исключительно только от местных архиереев, не только в плане финансовом, но и в плане того, что собственно местный владыка был фактически ее и руководителем, и подбирал, и подбирал кадры, и занимался различными разработкой и цензурой курсов учебных и так далее, и так далее. Да, то есть все зависело от него, и очень часто действительно, какая, какой владыка, такая и школа. Вот, например, почему в Петербурге было две школы? Потому что были два, так сказать, центра конкурирующих. Один был Феодосий Яновский, настоятель, первый настоятель Александровневской лавры, Александровневского монастыря в Петербурге. Uh, у него была своя школа, а второй uh, знаменитый, так сказать, фаворит uh, Петра, приближенный человек по церковной реформе, Феофан Прокопович, uh, значит, на Карповке uh, при, своем, uh, при своей резиденции, он основал свою школу. Uh, и там, соответственно, он тоже был выходец uh, из киевских духовных школ, там у него была своя школа. Причем uh, есть некое такое упоминание, воспоминание Петра, uh, Значит, современников о том, что э, у Феофана, кроме школы, есть еще дивный сад, которому он занимается больше, чем своими учениками. Вот, там, сад с прудом и рыбами, вот этими рыбами он занимается больше, чем своей значит, словесной пастройкой. Ну, школы – это вот, э, такие вот, как бы такое шуточное высказывание. Но отчасти, видимо, отражавшая ситуацию в школе Феофана, тем более, что после его смерти она не продолжалась. А вот э, школа Феодосия в Петербурге, Александра Невска, она продолжилась, она, собственно, стала базой, потом образовалась семинарией и академии петербургской. Вот, опять же, ростовская семинария, святитель Дмитрий Ростовский, Дмитрий Туптало, вот при нем она была, это просто был золотой век ростовской духовной школы, об этом есть самые восторженные отклики, и в том, во многом именно благодаря его личности, который умел организовать весь учебный процесс, умел как бы вдохновить этих, в общем, на самом деле подростков в основном, на учебу, объяснить им смысл этого, сам всегда интересовался этим, они при нем ходили и одетые и обуты, и накормлены, что было тогда один из важнейших вообще моментов, потому что очень часто просто не было средств на прокорм, ну и так далее. А в других местах, где, соответственно, школы, пользовались меньшим вниманием со стороны епископата, там ситуация была плачевна. Некоторые курсы вообще не читались, ученики, как говорили, числились в бегах, реально просто убегали из школ. Вот, то есть там до половины учеников могло числиться в бегах в отдельных школах, ну и так далее. Вообще число великороссийских школ, хотя число учеников в великороссийских школах, хотя оно очень серьезно возросло э, с конца XVII по середину XVIII века, оно, конечно, не шло ни в кое сравнение со школами малороссийскими. То есть там среднее э, число учащихся в каждой великороссийской школе было несколько сотен человек, там 300, 400, ну 500, 600 максимум. Да, тогда как такие, например, ну, заключением Новгорода, в Новгороде было тысяча. Но, но тогда как э, среднее великая украинская школа она насчитывала вот по тысячу человек да, то есть там, ну, практически в два в три раза разница была в числе учеников и статус школы духовной на украине он был выше чем статус школы Великороссии во многом, потому что была более долгая традиция, во-первых, а во-вторых, потому что это были единственные школы, куда отдавали своих детей не только духовенство, но и дворяне на Украине. Поэтому они часто и поддерживали материально, и вообще заботились об этом. Статус украинской школы был выше. А поскольку со времен Петра Собственно, в России начинает формироваться система сословного образования для дворян, да, различные навигацкие школы, под, позже кадетские корпуса, там, и так далее, и так далее, соответственно, дворяне заведомо были выведены вот из этой системы э, духовного образования, да, Это духовное образование воспринималось как образование, ну, для податных слоев, не для, не для дворян, не для шляхты, как выражались еще при Петре вот Поэтому статус, соответственно, ему был ниже. Но даже духовенство в XVIII веке смотрело на обязанность, тогда это же была обязанность отдавать своих детей в школу, как на каторгу. Всячески пыталось от этого уклониться. да Никакого, собственно, связи, вот так сказать, понимания того, что учеба как-то связана с будущей деятельностью учебы, Ребенка, как, ребенка этого священника как духовного лица, не существовало. Духовное образование XVII века – это такая крепостная повинность, которую государство возложило на духовенство, обязав его, соответственно, вот, учиться. Поэтому, конечно, всякая такая крепостная повинность не могла хорошо исполняться. То, что ученики были в бегах, это понятно, но, собственно, еще и охват духовенства духовными школами был крайне низок. Подсчеты эти вести довольно сложно, но, скорее всего, это не, так сказать, на протяжении всего XVIII века не превышает 10-15, примерно такого, такой порядок процента детей духовенства, которые прошли через духовные школу, через духовное образование, через регулярное духовное образование вот Почему? В том числе потому, что судьба, будущность учащихся духовных школ XVIII века ни для кого не была ясна, потому что правительство широкой, так сказать, рукой черпало из духовных школ более или менее образованных учащихся студентов для своих нужд, переводя просто по собственной воле учащихся или, допустим, в какие-то светские учебные заведения, в навигацкие школы, или отрежая их в Академии наук, или их, или отрежая их в распоряжении армией, да, там, допустим, картографами или еще кем-то, или переводчиками, и так далее, и так далее. Вот постоянный, как бы, такой набор из духовных школ более-менее или менее образованных людей выучившихся уже людей на светскую службу, он был, собственно, такой вот общеупотребительный в этот период. Даже, собственно, когда был основан императорский Московский университет в 755 году графу Шуваловым, собственно, значительное число преподавателей черпалось также из духовной школы. Да, и вот такой поток этот был очень мощный, и поэтому э, понятно, что с одной стороны церковь теряла более-менее образованные кадры, на которых довольно много было потрачено сил, усилий, э, энергии, а с другой стороны было понятно, и духовенство было понятно, что вот отдашь туда своего ребенка, а потом жди его, так сказать, у себя э, в силе кем он там будет, потому там зашлют его, Петербург какой-нибудь, который еще и не построен, да, все это, конечно, как каторга воспринималось, и там будущность его неизвестна. Вот, в этом смысле, конечно, упомянутый мной Михаил Васильевич Ломоносов, это один из таких ярких примеров, да, вот такого вот пути, да, мобильности через социальные, духовные школы, да, к, значит, вот к научным неким достижениям. Другое дело, что понятно, что поскольку у Ломоносов не был сыном духовного лица, не было сына священника, для него в любое направление было предпочтительно. Да? Соответственно, но отцы, которые, духовные отцы, священники, которые посылали детей в эти школы, они, конечно, смотрели на всю эту ситуацию несколько иначе. Uh, да И всячески, как я сказал, пытались уклониться от этой почетной, но такой обременительной и нежеланной обязанности. Uh, вот Как шло преподавание в духовных школах XVIII века? Ну, собственно, нужно понимать, что, во-первых, как я сказал, что образцом для российских духовных школ XVIII века была э система коллегий, которая перекочевала через Киев на великороссийские просторы. А коллегии эти учебные заведения изначально строились на очень таких жестких основаниях. Ученики должны были все жить при школе. Фактически запрещались любые, по крайней мере, минимизировались контакты с внешним миром. В том числе с родственниками посещать учеников было не позволялось или для этого было требовалось специальное разрешение ректора вот вообще в иезуитских коллегиях даже не практиковалось отпускать учеников на каникулы, чтобы, как говорили, не ослабить благотворное влияние коллегиального воспитания. Да? Но э, ну, в России их регулярно отпускали, но как бы идеал был другой. Идеал был, вот, так сказать, человек попал в духовную школу, и он находится в ее стенах, под ее влиянием, формируется там в течение всех тех э, там 10 полтора полутора десятков лет, что он учится. Да, обучение было действительно таком, таким вот э, длительным, э, потому что э, система воспитания, она строилась на таком отчасти средневековом э, принципе. Да, сначала изучали там риторика, грамматика, риторика, э, пиитика, да, литература. Потом, только потом доходили до богословия и так далее. Там еще было несколько классов, там арифметика в том числе изучалась. Все эти классы не делились по возрастам. Да, то есть если ты не сдал, ты остаешься там, на второй и третий год, поэтому понятно, что это ситуация, когда взрослые люди э, с усами и бородой сидят за партой, с только что поступившими, она была сплошь и рядом, классы были огромные, каждый курс читался минимум по два года, да? то есть не годичный был курс, а он как бы был пролонгирован на два года. Вот. Ситу... Значит, собственно, читались предметы очень просто, учитель зачитывал определенные фрагменты текстов, допустим, ну, если, там это был, если это были классические языки, греческий, латынь, то там давалось, давалось, давалось объяснение определенного правила грамматического, и которые ученики должны были выучить к следующему уроку, и, соответственно, могли давать ответ. Если это была, например, богословская какая-то дисциплина или литература, то просто зачислился текст из конспекта, как говорили. Каждый преподаватель писал конспект. Это огромные фолианты, которые отчасти до нас дошли. И вот, собственно, ученик должен был усвоить содержание конспекта, должен был, должен был быть способен изложить это содержание максимально близко к тексту на следующем занятии. Значит, то есть Отсюда, собственно, понятно, что да все эти предметы читались на латыни, да, собственно, русского языка в преподавании не было, Если, так сказать, мальчик не успел освоить, соответственно, латынь, не понимал, о чем шла речь, то он должен был как-то самостоятельно выкручиваться из этой ситуации, догонять на ходу, что называется. Вот, и, да, вот, если, соответственно, и отвечать он должен был по латыни соответственно, своему преподавателю. вот Поэтому понятно, что такая довольно жесткая, схоластическая и оторванная от жизни, на самом деле, конечно, потому что ну система преподавания, она также не вселяла никакого оптимизма ни в тех, кто там учился, ни, собственно, ни в отцов в священников, которые должны были посылать туда своих детей. При этом... Да, yes, да потом возник такой институт как значит, старшим успева, более успевающим или лучше знавшим уже за несколько лет пребывания в одном так сказать, в одной параллели скажем так ученикам часто получало, поручалось спрашивать младших да, то есть создавалась такая система потом даже официально закрепленная мм надзирателей внутри, так сказать, школьного коллектива, которая, конечно, не вела, так сказать, к дружбе, фактически создавала и поощряла систему, которую мы сейчас именуем дедовщины могли бы наименовать дедовщины Вот. и, естественно, практиковались различные, и обильно практиковались самые разные, системы телесных наказаний. вот по поводу нелучных уроков там и так далее и вообще за любое, за любое так сказать, ослушание. послушание и вот все это дело пребывание в духовной школе XVIII века крайне специфичным таким занятием вот. нужно при этом сказать что опять же эти все изъяны и особенности духовной школы XVIII века они опять же во многом были производными от прямого заимствования этих форм из Киева и из э, иезуитских образцов. Как бы, да? э, вот, то есть они не были новоизобретенными. Но это был, своего рода, тот базис, на котором приходилось, на которых нужно было строить нечто иное. И к концу XVIII века было уже понятно, что у духовной школы есть Ряд существенных изъянов. Вся вторая половина XVIII века будет пройдет под знаком борьбы с латинством, с латинским языком в преподавании, но и с рядом других э, моментов, и главным, конечно, моментом будет борьба за всеобщность духовного образования, потому что э, такое вот как бы фрагментарные духовные школы, разбросанные по разным епархиям, они не выполняли гравной функции, не давали грамотного и в том числе богословски образованного священника. Это было понятно всем. Поэтому собственно в последней четверти XVIII века назревала реформа духовной школы, которая была осуществлена в самые первые годы века XIX, при Александре I. Давайте сделаем перерыв до 30 минут, 7 минут перерыв, и потом сразу продолжим с этого места. Ну, продолжим. Александровская реформа духовной школы, собственно, и создала тот... Александра Александр Первого, я имею в виду, да, значит, подогравительные шаги начались еще в 1808 году, а закончились уже после Отечественной войны двенадцатого года. Она, собственно, эта реформа и создала тот образец духовной школы, который, да, который дал вот, как бы лучшие образцы и лучшие вот, лучшие вещи в духовном образовании российском, собственно уже XIX век, да? Значит, прежде всего, э, реформа, реформа духовной школы начала XIX века предполагала полную перестройку системы духовного образования и системы преподавания. Именно с начала 19 века появляется разделение в духовных школах на три уровня. До этого все школы были одинаковые, там просто были как бы уровни. Сейчас школы, собственно, делятся на три типа. Духовное училище, низший уровень, которые фактически ведут прежде всего образование грамоте, церковнославянскому языку, общеобразовательным предметом. Второй уровень это были собственные семинарии, и третий уровень духовной академии, то есть высшее учебное заведение, высшее учебное заведение. Предполагалось, и собственно так и было после этой реформы, что школы двух низших уровней, будут общеобязательными для детей духовенства. Общееобязательными. Они действительно были общеобязательными прежде всего семинарии. С духовными училищами была немножко сложнее ситуация, их часто не хватало, и поэтому в некоторых случаях детей сразу отправляли в семинарии, это допускалось. Но вот семинарское образование стало общеобязательным В 19 веке не было священника, который бы не прошел через духовную семинарию академии это был другое уже дело. Здесь только лучшие ученики туда попадали, это, собственно, был уже путь к существенной э, духовной карьере, э, не только духовной, а опять же из академии брали и на светские службы, и в университеты призывали э, профессоров, но это было уже так сказать, высшее учебное заведение. Значит, вот. Э, полностью был осуществлен отказ от латинского языка в преподавании. Латинский язык стал одним из языков в рамках, соответственно, системы преподавания, наряду с греческим, славянским и ивритом, да, потому что нужно было читать Священное Писание. Существенным образом перестраивалась да ну, понятно, там, четырехлетние примерно образование на первой ступени шестилетнее образование на на ступени семинарий значит и дальше четырехлетнее образование в духовной академии значит предметы изучались теперь не по уровням не по классам а пришли к собственно к современной системе предметов когда параллельно изучались несколько Да, дисциплин, э, так сказать, да, учителя, приходили разные учителя, читали разные предметы, э, преподавались, и, соответственно, вот, как бы по современной уже методике это осуществлялось. Э, что, как, что, какие еще были важные моменты? Были важные очень моменты, введены специальные гуманитарные дисциплины, русская история, э, русская литература, Помимо, соответственно, были введены специальные дисциплины по церковной истории, церковной литературе, которые все писали, читались по-русски теперь были введены философские дисциплины, в том числе уже в семинарии. Причем один из главных разработчиков системы именно философского образования был филарет Московский, филарет Дроздов, который был одним из главных таких вот идеологов этой реформы духовного образования, еще будучи ректором Санкт-Петербургской семинарии в качестве архимандрита до своего епископства и потом уже будучи митрополитом всячески это дело продвигал вот прида при этом собственно была отработана система внутреннего соотношения как бы всех элементов системы духовного образования семинарий которые теперь помещались, должны были помещаться в каждом епархиальном городе, а поскольку и епархии всегда почти совпадали за губернскими городами, то, собственно, семинарии к концу XIX века так и было, уже к 80-м годам XIX века так и было, помещались в каждом губернском городе. В некоторых губерниях, епархиях, их было две семинарии, но это, как правило, были отдельные случаи. Там, допустим, в Казанской епархии было две семинарии, одна для русского духовенства, другая для духовенства искрещенных татар. Ну, понятно. То же самое было там, допустим, в казачьих областях на юге России. Но, в принципе, система одна епархия, одна семинария, она четко проводилась. Духовных училищ было больше, где-то где они соответствовали уездному делению и назывались уездными духовными училищами, где-то они были на два уезда, на три, э, да, и тогда их не, не хватало, но, по крайней мере, идея была понятна. Э, семинарии следили за уровнем образования в училищах, да, то есть кроме, собственно, э, вот поступательности э, системы образования была как бы обратная связь, за семинариями были закреплены наблюдения за учебными планами за содержанием курсов и так далее и так далее да зато за тем как преподают и, соответственно кто к ним придет Аналогичная ситуация была с академиями с, с высшим как бы уровнем академии являлись эм, такой ревизионной инспекторской инстанцией в плане учебного процесса для семинарий Вся страна была разделена на четыре учебных округа, духовно учебные округа в соответствии с академиями. Эм, да, то, что первоначально академий было три: Московская, м -м, Петербургская и, и Киевская. А в церковные годы была в, в статус академии возведена Казанская семинария. Там, соответственно, была создана Казанская академия, вот их было четыре. И они четыре эти оставались до конца всего э, императорского периода, до 17 -го года. И, соответственно, были разделены, страна была разделена на учебные округа, соответственно, количество епархий было приписано к каждой из академий, и эти академии следили за уровнем образования в семинариях. Понятная система. Значит, реформа духовной школы предполагала создание уже не конспектов по латыни того или иного курса, а стандартных как бы, вот таких стереотипных учебников, по-русски причем. И первая половина XIX века была временем такого вот активного, потому что их требовалось много, написания, печатания учебников по разным специальностям. Фактически именно учебники для духовной школы после реформы 808-14 годов стали первыми даже такими уч учеными трудами по целому ряду дисциплин например некоторые труды такого например, замечательного ученого иерарха как филарета гумилевского который он писал в качестве учебников для семинарий, фактически до сих пор являются такими базовыми такими вот трудами по допустим по патрологии, по учению святых отцов по русской церковной литературе По русской церковной истории Филарет был первым историком, который написал, собственно, курс русской церковной истории. Тут нужно понимать, что все это делалось как раз в период активного очень подъема русской светской науки. Уже был э, историк государства российского Карамзина, э, значит, уже э, значит, наращивалась очень активно масса интеллектуальная в русских университетах, и здесь духовное образование как бы активно очень встраивалось вот в эту вот интеллектуальную как бы подъем, соответственно, Александровского, а затем и отчасти Николаевского э, царствования. Хотя э, сразу сделаем некоторую ремарку такую в скобках, Да, мы помним, что Николаевское царствие было достаточно жестким для в том числе, русских учебных заведений, высших, они рассматривались как такие подозрительные, э, особенно всякие философские дисциплины рассматривались как подозрительные, не миновало таких подозрений и русская духовная школа. Были попытки со стороны оберпрокурора Протасова, о, которой, о котором мы с вами говорили в прошлом году, да, который собственно достроил систему бюрократического управление церковью довел их до логического конца, вот э, граф Протасов пытался активным очень образом влиять и на содержание обучения в русских семинариях духовных и духовных академиях в каком направлении? В направлении, как он говорил, о прощении. Говорит, зачем богословские дисциплины или философия русским э, священникам в семинарии? Не надо, давайте введем медицину, агрономию, Значит, экономику такую элементарную на вот том уровне, которому им был нужен. вот Они должны быть, так сказать, пускай если богословские дисциплины, пусть катехизис выучат, и достаточно. Это вот будет хорошо. Надо сказать, что русская, и хотя отчасти медицины допустим, агрономия были введены в планы семинарий при протасе в 40-е годы 19 -го века, нужно сказать, что русская иерархия сделала все, чтобы С одной стороны, воспрепятствовать таким попыткам оберпрокуратуры вмешиваться в содержание учебного процесса, а с другой стороны, чтобы полностью саботировать вот эти вот начинания оберпрокуратуры. Особенно, конечно, Филарет был одним из таких последовательных противников любых вторжений в духовное -учебное, духовно учебное дело. Он э, считал, что как бы, высокий интеллектуальный уровень семинарий – это залог вообще, так сказать, некого такого здоровья и духовного сословия, и духовных академий. И не только э, в плане э, богословском, но и в плане как, таком, церковном и духовном. Нужно как бы, понимать, как э, устроено и почему устроено, на каких основаниях канонических устроена Русская Церковь да, и вообще Православная Церковь. Поэтому здесь заучивание катехизиса, который он сам написал, было недостаточно, по его мнению. Вот, поэтому вот, здесь был острый конфликт как раз в сороковые годы собственно между иерархией и оберпрокуратурой, которая пыталась таким образом все это опростить. И в конце концов, через 20 лет все эти так называемые протасовские нововведения были отменены, были выведены из учебных планов семинарий. Да, И, но, еще один момент, что действительно образование в семинариях стало всеобщим, всеобщим и обязательным для духовенства. И вот здесь мы, собственно, с вами от как, такого истории, собственно, образования переходим к тем последствиям, к социальным последствиям, часто очень далеко не всегда предсказуемым, которые имели реформы духовного образования в вот, в XIX веке для всей русской церкви и для духовного сословия, то есть для духовенства в частности. А, дело в том, что складывание, окончательное складывание системы духовного образования было фактически такой последней точкой в оформлении русского духовенства, приходского прежде всего, как сословия. Что такое сословие, да, сословные э, группы, это прежде всего такие группы, которые передают свой статус и образ занятий по наследству, отца к сыну, от э, тести к зятю, да, через дочерей и так далее, и так далее. Э, до, как мы видели с вами, э, 17 до XVIII века э, русское духовенство сословием не было священнические занятия не наследовались, или, скажем так, не обязательно наследовались. Сын мог пойти по стопам отца, мог и не пойти по стопам отца. Да, архиереи предпочитали, чтобы дети духовенства рукополагались, потому что они были, были грамотными, но это было не обязательно. В течение XVIII века законодательством Петра и его преемников русское духовенство превращается в сословие фактически запрещается так или иначе рекрутировать, соответственно, священников из других сословий. Прежде из податных сословий, потому что таким образом государство теряло налогоплательщика, это воспринималось как уклонение от государственных повинностей, а благородное сословие, дворянство, в общем, и само не очень было склонно, идти в духовенство потому что воспринимал это как понижение своего статуса именно великороссийское дворянство и мы говорили что на украине ситуация была другая но это тоже за XVIII век было изжито вот значит и вот собственно одним из важнейших одно из важнейших черт сословия сословности как строя социального является наличие замкнутой духовной системы замкнутой системы сословного образования вот собственно с начала 19 века э, система духовного образования в россии становится полностью сословной вход в э, семинарии училища и академии тем более для людей не духовного происхождения оказывался закрыт. Это была принципиальная такая вот позиция правительства, которая так вот создала такие условия для, соответственно, духовенства. Отчасти предполагалось, что таким образом духовное образование является привилегией духовенства. Вот. Но здесь тоже были свои сложности, о которых мы, может быть, скажем немножко позже. Что это фактически означало? Да, и кроме того, что вход был закрыт, И выход, выходить из духовной школы, можно было только на э, духовную же службу. За исключением, там не, за рядом исключений, когда, собственно, из академии государство призывало людей на государственную службу. Но это было, было его, так сказать, право. В остальном, прежде всего, выпускники семинарий могли выпускаться или на приход, или в академию. Других путей у них не было. Uh, до 50-х, 60-х годов 19 -го века. Вот, вот до этого момента. Uh, но это мы будем говорить еще в свое время, когда будем говорить о реформах. Но вот всю первую половину, даже две трети века, выходить в другое место они не могли. <къем> Более того, реформа начала 19 века четко связала будущность uh, пастыря с уровнем образования, да? пытаясь стимулировать детей получать более глубокое э, образование и быть более прилежными. Каким образом? Были введены разряды в семинариях. Выпускной класс, как правило, это был в выпускном классе семинарий, э, его ученики делились на три разряда. И на, по третям, да, первая треть, самые лучшие ученики, лучшие оценки, получали первые аттестаты, они так назывались, окончившие по первому разряду. Только они имели право идти в академию, и только они имели право на священнические должности. Это в идеале. Потом были отступления, я скажу. Второй разряд. Второй разряд был э, то есть как бы средние ученики это были те кто э, уже не имел права идти в академии и э, они им предлагалось э, рукополагаться на должности дьяконские и только ддьяконские третий разряд худши только на псаломщиски на пом на должности псаломщиков или пономарий да? а, потому что и пономари входили в духовное сословие Вот, все очень четко соотнесено. А, при этом а, понятно, что а, изменить человек свой статус на протяжении жизни фактически не имел возможности. Ну, там ситуация, опять же, менялась в конце 19 века, но это будет потом. То есть, если ты священник, все, ты священник, дьякон, дьякон, псаломщик, псаломщик, это навсегда. Соответственно, ты, на, ты обречен или предопределен к определенному уровню дохода. Потому что приходские доходы делятся четко пропорционально священнику половина и даже чуть больше, значит, там примерно от оставшейся половины две трети дьякону и все остальное, да, это по соломщику. Вот. Соответственно, да, очень четко вот система образования и вообще успехи в системе образования четко коррелировали с будущей судьбой человека. Даже если ты был священнический сын, но окончил по третьему разряду, у тебя не было шансов стать священником. Никогда. Как это объяснялось и, собственно, как было оговорено в законе? Очень просто. Поскольку только поскольку священник должен проповедовать, его богословские знания должны соответствовать первому разряду. Если ты хуже, понимаешь, то вот служись под якомом, да? И, и не проповедуй, и все. Да, и вот такая вот как бы жесткая, логика очень понятная. Ну, а, соответственно, третий разряд, ну, псаломщик, и все. Эм, вот, надо сказать, что э, эта ситуация действительно создавала очень мощный стимул обучения. Э, об этом писал сам митрополит Филарет, уже в 40 и более поздние годы XIX века он писал что лучшие показатели в семинариях сейчас показывают дети псаломщиков, как мотивированные на, так сказать, вот перейти в другой разряд, перейти в другую социальную страту. Знаменитый э, преемник, собственно, митрополита Филарета по э, московской кафедре, митрополит Иннокентий, знаменитый миссионер в Америке, э, и был из детей псаломщика, окончивший, э, соответственно, по-моему, Иркутскую семинарию по первому разряду вот, да? То есть это действительно создавало определённый такой вот стимул. Но тут эта ситуация ставила достаточно серьёзные сложности. Какого рода сложности? Значит, э, вот смотрите, дьяконских мест в русской церкви всегда, во все времена, было меньше, чем священнических. Да? И, соответственно, а претендентов-то на них было, как правило, столько же. Но ну, в лучшем случае уже к концу XIX века могли окончившего второй разы по второму разряду рукоположить в отдалённое село священников. Но как правило, это не практиковалось, да? а, вот. То есть, соответственно, на определённые должности было больше кандидатов, чем должностей. Это было и на должности священников, и, и, на, и на должности диаконов, и на должности псаломщиков. И постепенно этот переизбыток кандидатов возник и для священнических должностей, не сразу, первоначально все соответствовало, так сказать, э, дефицита мест было мало для священников, но потом уже к, к середине 19 века наступил избыток, избыток кадров, поскольку, э, как я уже сказал, уходить из сословия было нельзя, уходить из сословия было нельзя, это да, и жесткие ограничения. Но это имело не только вот такое вот то, как человек будет учиться, последствия имело не только в социальном плане, но и даже в личном плане. Каким образом? Дело в том, что поскольку духовенство в этот период функционировало как сословие, все священнические места были закреплены за определенными наследниками. Если у священника есть сын, то как бы он претендует на это священническое место. Если, конечно, хорошо закончить семинарию. Если у священника есть дочь, то он должен, так сказать, это место вместе с нею выдать замуж. Для того, для чего? Чтобы обеспечить себе старость. тоже что пенсионной системы не существует, система пенсионного обеспечения. И, соответственно, кормить священников в старости и вообще его семью Очень, очень немаленькую, как правило, будет только наследник его места. Да? В каком-то смысле эта система была очень логичной. И поскольку ни церковь, ни государство не имело средств для пенсий, и оно не будет их иметь до конца XIX века священникам, это был единственный способ хоть как-то обеспечить вот социальную защиту. Более того, место закреплялось и за вдовами, за, за вдовами священников, за, за их женами. И священник рано умер, а у нее малолетние дети, архиерей официально закреплял это место за ней и назначал другого священника временно служить в этой церкви с условием отдачи ей, как правило, двух третей дохода. Да? Вот тоже было социальное такое, такое обеспечение. Соответственно, ну, нужно понимать, да соответственно молодой человек, Закончили семинарию по первому разряду. Допустим, он из псаломщиков. Ему место не приготовлено. Ему нужно искать место. Соответственно, он ищет себе прежде всего невесту с местом. Так сказать, свободную невесту с местом для того, чтобы занять это место. И здесь возникают, да, более того, он должен его искать, как правило, только в своей епархии. Да, в которую он рукоположил, рукопол... где он обучался я откуда он происходит родом, а, да, понятно. Были случаи рукоположения в другую епархию, но они были экстраординарны, а, уже и, и в начале 19 века были, и там, позднее, но они были экстраординарны, как правило, это крайне, крайне не приветствовалось, а, вот. Да, он ищет невесту. Этот поиск разворачивается, как правило, очень драматично, потому что может быть, подходить место, но не подходить, соответственно, суженное, ну и так далее, и так далее. Я вот хочу вам прочитать некоторые с выдержками некая из мемуара как раз священников 30-х годов. Это вот 36-й год, конец 37-го года. Молодой человек Владимирской епархии ищет, соответственно, место после того, как он закончил семинарию Владимирскую по первому разряду. Я буду опускать разные там детали, он пишет хорошо, довольно пространно, поэтому будем брать только то, что ему интересно, то, что нам интересно. Значит, Да, значит, некто ему говорит, что в таком-то селе есть, а вот его как раз посылают в другую епархию, в Костромскую, И говорят, вот есть там конкретно в городе Солегаличи священническое место, выгодное, да, выгодное место есть, поезжай. «Мой костюм состоял из бекеши, то есть темного до пят долгого сюртука, надеваемого на летний холодный, и шинели с длиннейшим капюшоном. Вся одежда была потерт и поношена, потому что была она не что иное, как обноски одежды старшего брата Якова, а он сирота. Священник умер раньше, отец его. Личность моя также не могла внушать не только девицей, но и всякому симпатику к моей особе. Я в это время был худ, имел лицо черное, угреватое, Поэтому я трусил, ожидал отказа и возвращения домой без успеха. Но вышел совсем наоборот, с отказом осталась невеста. А я золотым кольцом, ей у меня данным, уехал от нее в Хатимль, в, там, в другое село, где была мама. Значит, он описывает, как он приехал. Та -та -та. Uh, значит, uh, вот, Подкатил я ухарем к невестиному дому, который во всем селе был один пятистенный. Понятно, да? Пятистенный, богатый более-менее, крытый и обитый тесом доложившая себе этрик, а, есть, тесом, а не дранкой, другие, соответственно, дома. Доложившая себе, отрекомендовавшись, я узнал, что родители там, там то в ближнем торговом селе, был приглашен к чаю и прошен дождаться. Не успел я кончить чая, как явился отец Алексей. Это отец невесты. Полный спроситью священник. По вручению мной ему письма, «Он сейчас пропадал, где-то, вероятно, читал и перечитывал это роковое для нас письмо». А, да, значит, ну, дальше он поясняет, почему он читал так долго, потому что, как он говорит, он из иванова то есть из соседнего села, приехал домой пьяный. Соответственно, читал долго. «Между тем подан был большой самовар и подготовлена закуска». Когда он явился ко мне во второй раз, он полюбопытствовал видеть мой аттестат. Действительно, не по первому разряду. Прочитал его, а матушка полюбопытствовала узнать, существуют ли мои родители. Та -та -та -та. По прочтении аттестата и удовлетворений, и разрешении вопросов сторонних, тотчас приступлено было к главному – смотри нам невесты. Признаюсь, сердце мое сильное радостно билось в ожидании появления ее. Еще до приезда хозяев видел я в окно глядевшуюся э, то умывающуюся в смежной комнате девушку, прихорошенькую молоденькую брюнетку лет восемнадцати, и решил в своем уме, что это моя суженая. Но, увы, предположение моё было ошибочно. Виденная мной и приглянувшаяся мне девушка была младшей сестрой моей невесты. Моя невеста Анфиса Алексеевна была девицей лет двадцати пяти, а он, значит, соответственно, восемнадцать или 19 Блондинка, сухощавая, высокая, с продолговатым лицом, худыми черными руками, украшенными при огромными ногтями, за которыми открывалась всякая грязь. Трудно и, со и совсем невозможно было полюбить А.А. первую предложенную мне невесту. Как он вышел из этой ситуации? Спасло его только то, что он был не из той епархии. Поехал он к Костромскому ада, ну ему нельзя было отказаться, он не мог отказаться, он засмущался, значит, их обручили, поехал он, поехал он к архиерею, архиерей ему говорит, он так, видимо, так по душам решился неформально подойти к вопросу, приглянулась ли тебе невеста? И он, он часто говорит, что нет, ужас полный. А, говорит, ну а чёрт ты осмущаешься? Ну и ладно. Как, говорит, ты мне не друг, не брат, ты не моей семинарии ученик. Ну вот езжай себе во Владимир. А отцу Алексею я скажу, чтобы он не спешил, значит, вот э, э, чужим ученикам, это был достаточный аргумент да, для отказа, чужим ученикам э, кольца, значит, на руки одевать. И всё, я не благословляю. Вот, архиерей его спас. Там дальше он вернулся, соответственно, во Владимир, нашёл хорошее, нашёл наконец -то невесту в переславле тогда который ходил во владимирскую епархию торусь душа в душу и все слава богу да но вот ситуация понят да? и эта ситуация понятно что кто-то у кого-то ситуация кончилась сейчас счастлива как у нашего героя а у кого-то могла и нет так сказать, по первому сценарию вот поэтому естественно внутрисословное напряжение было очень существенным Было очень большим. И хотя теперь действительно отдавали в школы, не то что с охотой, но сознанием с полным сознанием долга, что это необходимо и правильно, и нужно, но при этом, конечно, все равно некие последствия вот этого общего осословливания духовенства, в который были строены и духовные школы, они, конечно, были крайне неоднозначны. И это понятно это было но это был не изъян собственно духовных школ да а это был изъян той системы сословности в которую они были встроены в которой они были встроены нужно сказать несколько слов еще о других как бы чертах значит вот вообще системы духовного образования духовного сословия в 19 веке Нужно сказать, что по реформе 808 14 годов предполагалось, что будут открываться не только школы трех уровней, но и будут открываться церковно-приходские школы. Таким образом, которые возьмут на себя функцию всеобщего начального образования. да То есть вообще для всех. Предполагалось, что они будут вообще для всех. И так они и были. Более того, в первые десятилетие после реформы э до тридцатых примерно годов действительно, хотя количество школ приходских отставало от общего, но они росли достаточно интенсивно. но однако примерно с тридцатых годов и количество стало уменьшаться по вполне банальной причине, по причине того, что как бы обеспечение учебного процесса в этих школах полностью ложилось на на плечи священников. Они должны были так сказать, обеспечивать домом, какими то пособиями минимальными, помещениями для занятий, минимальными пособиями и так далее, так далее. Дополнительных средств это не только не приносило, но и казна не отпускала дополнительных средств. Поэтому фактически этот проект начального всеобщего образования постепенно умер. И в 80-е годы 19 века идею церковно-приходских школ пришлось возрождать фактически с нуля вот Хотя в первой и она функционировала. Тут, кстати, мы не забыли сказать вот о чем. О системе финансирования вообще духовного образования. Потому что это, конечно, вопрос один из существенных. Мы помним, что в XVIII веке все функционирование системы образования церковного было завязано на архиерейские дома. На доходы архиереев, на их внимание. От архиереев зависело все помещение, одежда, еда, учителя, все-все-все-все. По реформе 808-14 годов ситуация менялась кардинальным образом. Вводилось централизованное финансирование всей системы духовного образования. Централизованное финансирование. Значит, э, при этом была э, была э, придумана достаточно оригинальная э, схема, добычи денег, потому что государство, в общем, не хотело взваливать на себя бремя финансирования полностью вот этой системы образования. Да и, в общем, и духовенство считало, что эти средства должны быть все-таки церковными, а не, собственно, казенными, как говорили, не государственными. То есть даже мы средствами синода, а не средствами государственного казначейства. как было Что было придумано? Было придумано от так называемого свечного сбора, всех свечей, которые продавались в русской Церкви, отчислять определенный процент. И из него формировать так называемый духовно-училищный капитал, который состоял в ведении Синода. Причем этот капитал э, был так называемым неприкосновенным. Вот то, что собрали за год, нельзя было тратить в следующий год. Это клалось, э, клалось в банк под определенные проценты. И тратили только проценты. И таким образом на так сказать, будущий год, да, и таким образом капитал постоянно рос, капитал капитал плюсовался, росли проценты, проценты тратились, а именно, за, да, и они, их трата была в ведении исключительно синода, только синод расходовал эти средства, а поэтому на самом деле в первой трети девятнадцатого века действительно были построены здания для семинарий и для училищ э понятно, что строили их архиереи, опять же, но финансирование уже было централизованное. для академии, естественно, причем эти здания сразу строились с семинарией, извините, с общежитиями, собственно, собственное общежитие называлось брусой. Да, общежитие при семинарии называлось брусой. э украинское словечко, ну, вот понятно то есть знаменитые очерки Бурсы при Помиловского, они как раз вот, собственно, о жизни жизни в общежитии, да, знаменитые. Но сейчас, кстати, об этом скажу еще, об его очерках. И да, и так далее. Вот это финансирование, оно да, четко было целевым и шло на учебное средство. Но приходские школы в это финансирование не закладывались. Да? Поэтому, собственно, хотя первоначально на них были субсидии выделены, затем эти субсидии были э, или сокращены, или прекратились, и, соответственно, начали умирать приходские школы. Но, вот я упомянул Помиловского. Помиловский описывает чудовищную картину такого э, брусадского рабства, причем в одной из лучших семинарий в Петербургской, э, к 50-м годам 19 -го века. Почему да эта картина стала таким притчевоязицем, да, вот, словечко самого бруса стала вот таким вот э, вопиющим? По, очень, по в том числе до да, достаточно прозаической причине. С середины 19 века, с 40-х годов э, реальные доходы семинарий падали. Инфляция, не то что мы называем отсутствие индексирования, Да, как они были установлены в начале XIX века, как они не за 50 лет, все это привело к тому, что к 50-м годам э, прежде всего семинарии, но и отчасти и академии находились в общем в бедственном положении. А, процентов с капитала училищного не хватало и из-за инфляции, и из-за того, что а, процент был фиксирован, по-моему, 4% в год, а семинарий было уже много, Да, одно дело начинать так сказать реформу при таком капитале а другое дело ее поддерживать эту систему в общем это был довольно такой серьезный кризис более того оклады преподавателей духовных академий на несколько порядков отличались от от аналогичных окладов преподавателей университетов Да, они были зафиксированы. Это было серьезным в том числе стимулом, чтобы преподаватели, профессора академии уходили, бежали в университеты, что и происходило очень часто. Вот. Это вело к определенному новому кризису в жизни духовной школы, который на самом деле попытаются решить уже в эпоху великих реформ 60-70-х годов. Но об этом сейчас, соответственно, говорить не будем, чтобы как бы не смазывать картину. Нам с вами нужно было... Да, вот, еще интересный момент, так сказать, под конец десерт А как учили в церковно-приходских школах? На этот счет тоже есть достаточно интересные воспоминания. Да, прежде чем зачитаю этот кусочек, вот еще о чем. Нужно отметить, что духовное образование в России было, конечно, одним из пионеров женского образования. Мы здесь не берем, не учитываем Смольный институт благородных девиц, который все-таки был единственным уникальным учебным заведением в этом смысле, хотя потом были губернские институты, но это тоже было сословное учебное заведение. А вот примерно с 60-х годов XIX -го века, 60-х годов, При епархиях начинают специальным образом централизованно открываться епархиальное училище для девиц духовного звания. Одним из пионеров, кстати, такого рода начинаний был святитель Феофан Затворник, знаменитый наш аскет, писатель, который, будучи как раз Владимирским архиереем, открыл такое училище, и в наказе его училище очень хорошая формулировка встречалась дабы будущие жены соответствовали своим мужьям уровню духовных и интеллектуальных запросов, ну, там немножко иначе это писал, и уровнем образования. Вот, соответственно, почему? Потому что до этого получали только домашнее образование девочки. И в основном рукоделием, естественно, занимались. Да, вот здесь вот предлагалась некая новая альтернатива. И более того, чтобы они могли стать помощницами пасторей в деле народного просвещения, то есть учи учительницами в школах, в церковно-приходских школах, которые еще оставались, которые потом будут начнут открываться снова. Да вот такой как бы замысел возникал. А, в этом смысле и их и вот в смысле массового женского образования, действительно духовное а, образование в России было одним из таких пионерских начинаний и таких таких епархиальных училищ для девочек было открыто довольно много. Но вернемся в первую половину XIX века. так церковно-приходские школы. Как учили? Обучение, это другой уже человек пишет, другие мемуары. Обучение грамоте моим отцом крестьянских детей, это это как раз 40-е и 50 годы. Это то, что описывается. Велось тогда еще по буква буквослагательному способу. буки аз ба Да, то читалось название буквы, каждый, а потом заставляли их складывать и заучивать, чтобы было визуально видно, как б а б буки аз б да, понятное. Пока не заучил слоги, не переходил к чтению. Буки-Аз-Ба-Ба, Веди-Аз-Ва-Ва. Этим способом обучались у него и старшие мои и братья и сестры. Мне же не пришлось тогда пройти все азбуки кон до конца трехзначных слогов. Удалось избежать это головоломной египетской мудрости, так как к тому времени, к моему счастью, открывалась в селе школа. Нормально, так сказать, земская, видимо, уже школа. Все же к открытию школы я уже знал название всех букв в порядке алфавита и мог разобрать двухзначные слоги «ба», «ва», «га». Трехзначные же «брю», «врю», «грю» и «дальнейшие». И дальнейшее же заучивание по букварю слов под титлами «ангелы», «ангельские», «архангельские», «бог», «божество» и так далее, «бог жалился надо мной, я не ломал своего языка, как другие, не забивал память бессмысленными заучиваниями, и «бож ты мой», бывало, помню, как твердили эту азбуку ученики отца, сидя за столом, и каждый твердил свое вслух «бо, во, го, бры, бры, бры, ки, ли, ми, блю, блю, блю». -блю». Вот вавилонское это смешение языков отец мой иногда с, ним, с нами раздражался и мне мне раз помню крепко от него досталось ложкой по лбу что она разлетелась но слава богу открылась в селе отчальная школа и в ней обучение повелось по новому звуковому способу более понятному и легкому все ну, там все родители повели своих сынков учиться вот. На этом, я думаю, мы сегодня закончим общий обзор системы духовного образования. И скажем, что с одной стороны, в XIX веке произошел безусловный прорыв в системе духовного образования русской церкви. Оно стало, а, всеобщим для духовенства, и, б, стало, собственно, русскоязычным. Это был важнейший момент. В, оно было, стояло на, в общем нормальном научном уровне своего времени. Но, с другой стороны, вписанность системы духовного образования в сословную ситуацию, социальную ситуацию накладывала существенные некие такие издержки на всю эту систему, которую, конечно, которая, конечно, создавала определенные проблемы и внутрисословные напряжения на протяжении всего XIX века и даже позднее, что нам нужно помнить при дальнейших с вами беседах на уже другие темы. Спасибо. Если я не ошибаюсь, честно, надо, честно говоря, уточнить, он окончил значит Коломенскую, там семинария была, а потом, по-моему, все-таки была, да, это была Лавовская семинария тогда. Академии не было. Собственно, Академии появились только после реформы 2008-2014 -го годов. Это было до него, поскольку он вообще сам идеолог вот этого, этой реформы. Нет, были школы, которые как бы были более высокого научного уровня, славяно-греко-российская школа, соответственно, в Законоспадском монастыре, в Троицкой семинария была, Киевская была на особом статусе, Новгородская была повыше высшему уровню, вот, собственно, и все. Но они как бы такими же архиерейскими школами, как и остальные, их статус не отличался, был статус внутреннего, внутреннего содержательного образования. Ну, он кончил семинарию, вот эту архирейскую семинарию, которую, которую он потом реформировал, но при, к этому моменту это была уже семинария, которая который был Платон Левшин, митрополит московский, который много сделал для ее такого продвижения на новый уровень, это уже была совершенно не та семинария, что в начале 18 века, но фактически это была только семинария, ничего, так сказать, другого. Ну, в каком-то смысле можно и так сказать. Ну, да. Ну, нам трудно уже понять, как бы, через какие тернии они продирались, когда мы видим их в труды. Да. Спасибо.